Шестое. Два дня спустя я снова пришла на Exchange Place. На этот раз, без всякой очереди. Я просто вошла в ту самую дверь, подошла к стойке из зеленого мрамора, представилась и получила бумажку, которую мне сказали отдать Лифтеру. Должно быть, лифтер уже проводил на тот этаж не одну соискательницу, поскольку, не глядя, взял бумажку и, скользнув взглядом по моей одежде, нажал кнопку. Меня выпустили на одном из нижних этажей, похожем на архив или отдел кадров. Вдоль стен, под самый потолок, выселись коробки и папки для бумаг. В воздухе веяло умственным трудом. Наконец, женщина, сидевшая за столом, подняла взгляд от бухгалтерской книги и подошла поздороваться со мной, извиняясь шепотом. Глядя, как она подходит ко мне, с улыбкой я осознала, что она старше всех женщин, каких мне довелось видеть в этом здании. Ей было хорошо за сорок. После того, как я подтвердила, что пришла устраиваться на работу, она повела меня к столу с пишущей машинкой в задней части помещения — задавая по пути дежурные вопросы, чтобы я слегка расслабилась. В пишущую машинку был заправлен лист бумаги кремового цвета с эмблемой вкладов Бивила, цвета охотничий зеленый Сорт был явно дорогой и плотный, с водяным знаком и прекрасной текстурой. Рядом сидела еще одна соискательница, печатавшая на такой же бумаге. Приятная женщина объяснила, что мне нужно написать краткую автобиографию. Автопортрет, как она выразилась. Коротенько. За полчаса. Пожелав мне удачи, она вернулась к себе за стол. Я уже сто раз проходила тесты на должность секретарши. Все они включали переписку или диктант, Но ни разу еще меня не просили написать что-то от себя, тем более о себе. Впрочем, мое удивление длилось недолго. Вскоре оно сменилось ужасом. Я почувствовала, как пересохло у меня во рту. У самоучки, да к тому же дочери итальянского анархиста, нет ни единого шанса получить должность во вкладах Бивила. Почти не задумываясь, я принялась печатать с необъяснимой решимостью. Я жила в Тертл Бэй, буквально черепаший залив, с английского, квартал Манхэттена в районе Ист Сайда. В соседнем районе, где никогда не была, но его название всегда мне нравилось, и это вам не Бруклин. Мой отец, мистер Прентис, работал продавцом в галантерейном магазине. Несколькими драматичными, но деликатными штрихами я описала смерть матери. Утешение я находила в церковной работе. Я упомянула, что принадлежу к суровой епископальной церкви и литературе. Разделавшись с этими краткими предложениями, я подумала, что другие девушки стали бы описывать свою жизнь в линейной последовательности, и решила проявить оригинальность. Я заявила, что поскольку большая часть моей жизни лежит в будущем, мне хочется написать перспективную автобиографию. Остальной текст стал комбинацией из моих искренних устремлений, путешествия и писательства, и того, что, на мой взгляд, ожидалось от женщины — стать женой и матерью. Стиль я выбрала достаточно витиеватый, чтобы как-то выделиться, но при этом довольно сдержанный. В заключение я высказала замечание о времени и о том, что каждый из нас решает, как огранить свое настоящее из бесформенной глыбы будущего. Или что-то в этом роде. Как только я закончила печатать, в комнате стало тихо. Никто из архивисток не пользовался печатной машинкой. А другая соискательница, чего я даже не заметила, уже ушла. Приятная женщина обратила внимание на тишину и подошла ко мне. Она тронула меня за плечо и проводила к лифту, снова задавая успокоительные вопросы. Пока мы ждали, она попросила взглянуть на мой текст. Я стала читать его вместе с ней, с трудом веря, что сама это написала. Видя, как женщина спокойно кивает, я воспрянула духом. Вернув мне лист, она сказала что-то одобрительное. Когда подъехал лифт, моя провожатая сказала лифтеру доставить меня на этаж в середине здания. Перед тем, как дверцы закрылись, она помахала мне скрещенными пальцами. Когда дверцы снова раскрылись, я увидела фикцию гостиной, намного более уютную, чем любая настоящая гостиная, в которых мне довелось бывать. Там находилось четверо-пятеро других соискательниц со своими кремовыми листками. Среди них была девушка, сидевшая рядом со мной. И почти все приветствовали меня кивком и легкой улыбкой. Я до сих пор помню, что почувствовала, присев на край бархатного кресла, оглядывая строгий декор, ощущая лодыжками прохладный воздух и прислушиваясь к недолгим звукам, поглощавшимся толстым ковром и плюшевой обивкой. Я почувствовала, что не знаю своего города. «Все мы, — думается мне, — чувствовали что-то подобное, избегая взглядов друг друга и поправляя неустранимые или несуществующие изъяны у себя в одежде. Все кроме одной». Она одна из всех была одета должным образом, не только в тон к туфлям и по сезону, но и точно по фигуре. В лице ее угадывалось презрение, не достигавшее полноты. Вскоре я сообразила, что такое впечатление смягчалось крайне жидкими бровями. Несколько раз она вставала и ходила по комнате, судя по всему, только за тем, чтобы показать, что может встать и пройтись. Ее это не пугает. Она здесь, в своей тарелке. В какой-то момент она подошла к столу секретарши. Она прошептала ей несколько слов, кривя губы в пародии на улыбку, и они обе захихикали. За окном поворачивались два высотных крана, и казалось, что они вот-вот столкнутся стрелами. Заработал отбойный молоток, за ним еще один, завизжали циркулярные пилы, Бульдозера с грохотом разгребали обломки. Весь этот шум едва проникал в помещение, словно стройка была песочницей, а вся техника — игрушечной. Открылась дверь. Вышла соискательница в коричневом костюме. Хотя руки ее были свободны, складывалось впечатление, что она прижимает к груди нечто ценное. Казалось ей больно. Не поднимая глаз, она прошла к лифту. Не поднимая глаз, стояла в ожидании секретарша сказала хорошо одетой женщине, что та может войти в кабинет. Женщина, копавшаяся в сумочке, притворилась, что не услышала. Секретарша повторила, что ее ждут. Тогда женщина взглянула на нее с недовольством. Закрыв сумочку, она прошла в кабинет. Наконец подъехал лифт, и девушка в коричневом костюме прошмыгнула в кабину, прижавшись к боковой стенке, превратившись в невидимку. В отличие от девушки перед ней, хорошо одетую женщину было отчетливо слышно, хотя отдельные слова звучали неразборчиво. Говорила она быстро и оживленно, то и дело разражаясь смехом на середине фразы. Ее собеседнику удавалось лишь изредка вставить слово Секретарша принялась складывать бумаги и рассовывать по конвертам. Остальные делали вид, что ничего не замечают, погрузившись в свою неловкость. Внезапно щебетание женщины оборвалось. Повисла тишина. Женщина заговорила снова, но ее, похоже, перебили. Опять повисла тишина. Затем женщина заговорила тише и сдержаннее. Настала окончательная тишина, после которой дверь распахнулась так резко, что со стола секретарши вспорхнули конверты. Женщина вышла. — Что ж, надеюсь, вам подойдет одна из этих, — сказала она, надменно качнув в нашу сторону подбородком. — Мой дядя будет просто счастлив узнать об этом. Она вызвала лифт и теперь ей пришлось стоять и ждать, уязвленной и возмущенной. Лифт прибыл после того, как в кабинет вызвали следующую соискательницу. Примерно через полчаса настала моя очередь. Кабинет являл собой такой строгий и величественный образец ар-деко, какие я видела только в кино. Этакий Стереотипный офис капитанов промышленности, финансистов и газетных магнатов, изображаемых обычно бессердечными деспотами. Орнамент параллельных и перпендикулярных линий тянулся от хромированной мебели до каменного пола, расходился по стенам, обшитым деревянными панелями, очерчивал оконные рамы и выходил наружу, продолжаясь на фасадах окружающих зданий и дальше, в лабиринте улиц, простиравшемся до самого горизонта. Педантичный лысеющий мужчина в очках, напоминавший ведьму, тонколицый желтоглазый, с бородавкой на вздернутом подбородке, указал на кресло и сам присел за столом. Рядом с массивной латунной зажигалкой стояла табличка с его именем — Шекспир — Через «э», как он будет повторять разным людям день за днем. Я не сразу отметила крепкий запах табака и мяты в охлажденном воздухе. «Пожалуйста, присаживайтесь, мисс». Он пролистал свои бумаги, поставил галочку и записал несколько слов. Прентис. ваш тест по машинописи впечатляет». «Спасибо». Снова заработали отбойные молотки. «И ваша стена...» «Да, впечатляет». «Спасибо». «Можно?» Он указал на мою машинописную автобиографию, и я отдала ее. Чтение заняло у него на удивление много времени. Дочитав, он приложил лист к другим моим бумагам, записал что-то в открытом блокноте и поднял взгляд на меня. Мы, конечно, понимаем, что времена сейчас трудные, и большинство из вас, девушек, пытается устроиться едва ли не на любую вакансию, но мы также хотим быть уверены, что нанимаем кого-то, кому не просто нужна эта работа, а кто еще и хочет ее. Вы ее хотите? Да, хочу. Почему? Ответ, который я дала, удивил меня саму. Я его не планировала. Я готовила другие ответы. Я только открыла рот, и прозвучали эти слова. «Зачем работать там, где производят что-то одно, когда я могу работать в компании, производящей все вещи? Ведь именно этим являются деньги. Всеми вещами. Или, во всяком случае, они могут стать всеми вещами». Это универсальный предмет потребления, которым мы меряем все прочие. И если деньги — это бог предметов потребления, то это... Я обвела раскрытой ладонью пространство кабинета, подразумевая издание за ним. Это его главный храм. Долгая пауза. Я бы хотел, чтобы вы пришли в понедельник для окончательного собеседования. Представьтесь внизу, Ровно в пять. Вам скажут, куда идти.